На этот раз глаза Лёшки привыкли к темноте довольно быстро. Сегодня ему повезло. За разбитую чашку всего лишь отправили подумать о своём поведении в подвал. Если б дед не дрых после попойки, наказание могло бы оказаться куда более жестоким. Вот тогда стоило бы волноваться. А сейчас наказание даже особых неудобств не вызывало. Всего-то требовалось потусоваться день в холодном помещении. В таком время припровождении Лёшка видел даже плюсы. Никто не бурчал, не ныл без конца, не наставлял на каждом шагу. Сидиси беспокойная и не чешись. Проблема было разве что желание сходить в туалет, любые его просьбы выпустить игнорировались. Впрочем, Лёшка предполагал, что его просто не слышал никто из-за толстенной двери. Он осторожно двинулся вперёд, стараясь не зацепить многочисленные пустые банки, за каждую царапину на их поверхности с него спросят сполна. Одна из банок брякнула в темноте. Лёшка в испуге замер. Но нет, ничего. Не сронил, не разбил. Передвидя дух, Лёшка добрался до угла, нащупал картонку, уселся на неё. В ноздри ударил знакомый кислый запашок. В этом углу пахло почему-то сильнее. В животе заурчало. Последний раз поесть удалось рано утром. Как назло, Лёшке припомнился спрятанный в шкафу пакет с пряниками. Стардоброжелательная соседка угостила тайком от деда. Эх, съесть бы сейчас пряничка. Единственный способ уйти от проблем заснуть. Алёшка подложил под спину ещё одну картонку. Спать не хотелось ни капли. В голову полезли разные мысли. В памяти проскользнул туманный образ матери. Но как бы Лёшка ни напрягался, вспомнить в деталях мамино лицо не смог. В мозгу отпечатались только глаза цвета крыжовника и нежный голос. Больше всего на свете он мечтал, что мама вернётся и заберёт его с собой, и вместе они отправятся к папе. Представлял, как суровое лицо отца засияет от радости, тонкие губы растянутся в улыбке, как они будут обниматься и смеяться, и всё будет хорошо, как раньше. Алёшка как мог пытался выяснить, куда подевалась мама. Может она потерялась на улице, заболела и попала в больницу. Но все его расспросы взрослые игнорировали. Дед хмурился, а когда на его лбу залегала глубокая складка, Алёшка понимал, что лучше ретироваться. Бабка делала вид, что не слышит его, а отец в свои редкие визиты отделывался фразами вроде: "Ушла за хлебом, скоро вернётся". Алюшке хотелось, чтобы мама спустилась по лестнице и прижала его к груди. Но дверь, конечно, никто не открывал. Ни слышно было ничьих шагов, от чего на душе становилось горше и обидней. Алёшка расслабился, прикрыл глаза, отгоняя навязчивые мысли. Почти задремал, но сверху раздался грохот. Кто-то уронил что-то тяжёлое на пол. Удар был такой силой, что завибрировали стены подвала. Значила это одно. Дед проснулся и искал, чем похмелиться. Алёшка надеялся, что стеря алкаш не вспомнит про внука. Он потрогал большой зарубцевавшийся ожог на левой руке. Пьяный дед держал на коже зажжённую зажигалку до тех пор, пока Лёшка не вырвался из его хватки. Кожа на месте ожога почернела, пламя добралось до мяса и облупилось по краям. Свет загоревшейся лампочки на несколько секунд ослепил дёжку. Мальчишка запаниковал. Пожалел, что не может превратиться в мышь, как в своих фантазиях. Оставалось надеяться, что сумеет проскочить мимо и избежать, как давно мечтал. Заскрепел отпираемый замок. Тяжёлые шаги гулко отдавались от стен подвала. "Где ты, суччёный шхрянов?" прорывел дед. Он встал так, что его туша заслонила выход к лестнице. Злые голубые глазки уставились на лёшку, прижавшегося к стене. Дед почесал массивный подбородок и встал, молча буравя лёжку отупевшим взглядом. «А ну иди сюда!» – крикнул дед, схватил с полки пол-литровую банку с огурцами и запустил в лёжку. Тот от неожиданности мать угнулся, пересел инстинктивно, закрыв лицо. Банка прилетела справа от его головы и врезалась в стену. Лёшкина спину обдала пахучей жидкостью, а по темечку больно тюкнул большой осколок. От страха горло перехватила судорога. «Ты ещё материшься, говно собачье?» – гаркнул дед. Размахнулся и ударил ногой. Пинок угодил Лёшке в плечо, но поскольку деда пошатывало, удар получился не сильным. Впрочем, его хватило, чтобы Лёшка упал. Дед воспользовался этим. Очередной удар пришёлся вниз живота. Алёшка охнул, пульсирующая боль и разлилась по животу, и его вырвало белым и мучнистым. «Будешь знать, как материться при мне», — сказал дед. «Я уж знаю, что ты натворил. Что скажешь в своё оправдание? Я виноват». «Ещё как виноват!» Нога в тяжёлом ботинке опустилась Лёшке на лицо, да так сильно, что хрустнула челюсть. Щёки деда покраснели от натуги, пока он мутузил лёшку, ревя что-то нечленораздельное. Влопил он по наиболее болезненным местам ритмично, как танцор. Короткая передышка и удар. Передышка, удар. Устал дед не скоро. Лешке на лёшкиной футболке окрасилось каплями крови. Дед тяжело задышал. В глазах его появилась осмысленность. Складка на широком лбу разгладилась. Запомни этот раз. «Хорошенько запомни!» Он сплюнул, неуклюже повернулся и ушел наверх. Алёшка дышал медленно, с перерывами. Это помогало справиться с болью. Все тело горело, челюсть вздулась и отказывалась слушаться. Из носа потекли кровавые сопли. Здоровой рукой Алёшка хотел вытереть их, но только размазал по лицу. «Мама, вернись!» Шепотом просил он, преодолевая боль во рту. Кончики его пальцев закололо. Покалывание было приятным и неторопливо расходилось по телу. Лёшка заволновался. Обычно, когда подобное происходило, вокруг случались странные вещи. Но когда покалывание преодолело плечи, он успокоился. «Плевать, будь, что будет». Лёшка вызвал в памяти образ матери. На этот раз детали удалось рассмотреть куда больше, чем обычно. Молодая женщина в синих джинсах и ярко-голубой майке прогуливалась у подъезда мрачного серого дома. «Покалывание» На ее хорошеньком лице витала счастливая улыбка. «Мама, вернись ко мне!» Прозвучало это мысленно или вслух, Лешка не понял. Мама обернулась к нему. Ее глаза лучились с теплом и заботой. Губы ее зашевелились, но Лешка не расслышал ни слова. Впрочем, слова были уже излишни. «Мама вернется за ним и очень скоро». Лешка был в этом абсолютно уверен. Порыв ветра заколыхал траву у дома. Зашумели ветки на деревьях, объявляя о приходе ночи. Тени удлинились, покинули границу леса и неумолимо приближались к дому. Ночь в местных краях наступала резко, не успевала пройти и часы, как солнце пряталось за горизонт и холодало. Виктор Першин сидел на крыльце и смолил третью по счету сигарету. Пить он начал со вчерашнего вечера и закончил ближе к обеду. Сколько бы бутылок водки он в себя влил, он вспомнить не мог. Наверняка, анимала. Сейчас его мутило и трясло. Безумно болела голова, во рту было сухо, как в сахаре, а запах перегара казалось, обосновался в каждой клеточке кожи. Так сильно от него воняло. Першин в очередной раз проклинал себя за нездерженность. И здоровье в его немолодом возрасте было далеко не то, и выдерживать обильные возлияния без последствий уже не получалось. Он сел поудобнее, и это движение отразилось мощным всплеском боли в висках. Паршин поморщился, повернул голову в сторону открытого окна на кухне. «Кать, принеси кофе, большую чашку!» – крикнул он. Паршин посмотрел на сбитые костяшки пальцев. С парнем он переборщил. А ведь собирался ограничиться парой за трещин, но выпитое дало о себе знать, подпитав злобу. Но ведь из парня надо было выбить дурь, за матерью его он не углядел. Всё думал, что случайности, хреново ведьма. И откуда только взялась эта её сила? Перша надеялся, что хоть внук вырастет нормальным человеком. Но нет, материнские гены передались пацану вместе со способностями. Тогда он взял на вооружение единственный эффективный приём строжайшее воспитание. Но регулярные плевухи и тычки не помогали. Першин с ужасом наблюдал, как в долю секунды у Виделя розы в вазе вылетали из шкафчика с посудой или кресло крутилось вокруг своей оси. Страх ненадолго его отпускал после экзекуции над внуком, но потом снова случалось что-нибудь жуткое, и всё повторялось. А потом избиения внука вошли в привычку. "Эй, где мой хрен в кофе?" закричал Першин. Катяня отозвалась. Никто не бежал к нему с чашкой кофе в руках. Злоба шевельнулась в груди. Першин поднялся и пошёл к кухонному окну. Его пошатывало, но шаг был твёрдым. "Катя!" зарал Першин. Он заглянул в окно, но кухня была пуста, несмотря на включённый свет. Электричество жжёт поочём зря, будто она за него платит, подумал Першин. Мрачное пламя внутри разгорелось сильнее, требуя выхода. Наверное, пошла в сад поливать свои грёбаные цветочки. В сад вела мощеная дорожка из белой плитки, окруженная с двух сторон кустами. Многочисленные темные пятна на ее поверхности в вечерних сумерках Паршин заметил только благодаря отблескам света из окон соседнего дома. За свою немаленькую жизнь Паршин пережил немало неприятностей, и кровь определял безошибочно в любом состоянии. Он мог поручиться, что это было свежей. Ведь крови подействовало на першина отрезвляюще. Он сжал кулаки. Причина, почему не отвечала Катя, открылась ему совершенно ясно. Першин был уверен, что даже в свои годы сумеет разобраться с усаччиками. Не настолько он ещё был стар и немощен. Кровавые следы вели за угол дома, в глубину придомового участка. Першина напрягло абилия крови, чтобы нанести такое количество повреждений, нужно время, а ведь он ничего не видел и не слышал. В воздух пропах могильным смрадом. Много лет назад першну довелось выносить из квартиры свою умершую тётушку. Всё бы ничего, но тётка прилежала в наглухо закрытой квартире почти 2 месяца. Тело разложилось настолько, что бабулька намертво присосалась к одеялу, на котором умерла, и плоть отходила от костей прямо сквозь тканью. Смердело в квартире тогда понятное дело адски, и находиться рядом с телом без противогаза было невозможно. А войти сейчас в нос першина ударил запах гниющего мяса. Свежий кусок плоти нашёлся под кустом. Он ещё сочился алым кровью, окрашивая землю в грязно-серый цвет. Гирлянда из дурно пахнущих кишок обвила куст чёрной смородины. Першин, успевший за эти несколько секунд потерять значительную часть былой самоуверенности, сделал два осторожных шага вперёд. Что-то большое и тяжёлое пролетело в десяти сантиметрах от его носа и с лёгким шорохом приземлилось на землю. Нога. Это была скрюченная нога. Паршин краем глаза уловил худую, тёмную фигуру, копошащуюся у теплицы. Засмердела с такой силой, что Паршину стало трудно дышать. Желание разобраться в произошедшем у него разом пропало. Он метнулся к дому, но тёмная фигура оказалась во много раз быстрее – Холодные липкие пальцы обхватили шею Паршина, его развернуло и закружило. Прежде чем в глазах потемнело, он увидел острый край бордюра дорожки. «Привет, папочка!» Сиплый голос протиснулся в уши сквозь шум. Паршин инстинктивно дернулся, а руки и ноги его были свободны. Тогда он открыл глаза. Взгляд зацепился за знакомые зеленые обои его собственной гостиной. Он взглянул в угол комнаты, откуда донёсся голос, и тут же пожалел об этом. Паршину захотелось кричать, но из горла вырвался лишь слабый хрип. Он заёрзал всем телом, отодвигаясь назад. "Я настолько пострашнила папочка. Ты не рад меня видеть?" Существо, что стояло в метре от него, трудно было назвать человеком. Точнее, оно было человеком когда-то давно. Теперь нос провалился, на месте ушей зияли провалы. Без губы рот жадно щёлкал острыми зубами, а лишь глаза существа оставались человеческими, большие, зелёные. Многоту скрывало длинное, похожее на балахон, чёрное платье. Существо приподняло руку, плоть на конечности влажно заблестела, набухла и покраснела и начала обрастать тонким слоем кожи. Понимание обрушилось на голову Паршина кузнечным молотом. «Ты же сдохла!» – прошептал он. Существо осклабилось в мерзкой ухмылке. «И то правда!» – прошелестело оно, с трудом ворочая языком. «Но ты забыл важный момент! Ты, при помощи моей любимой мамочки, убил меня!» Паршин побледнел, потом посерил. «Паршин!» А в ушах у него зашумело, сердце запрыгало в бешеном ритме. Ты сдохла от болезни. Верно. Но выжила бы, если б ты не бросил меня умирать. Вызови ты врачей, всё бы обошлось. Каждое новое слово звучало всё болеевнятно и отчётливо. Поначалу согбенное существо распрямилось и теперь больше напоминало человека. Бледная полоса кожи на его руках достигла плеч и скрылась под платьем. "Зачем ты вернулась, ведьма?" прохрипел Першин. Он успел оценить своё положение. Выбежать из гостиной не получилось бы, дверь в коридор закрыта. В самый короткий путь лежит через окно. Сомнений прыгать или нет, у Першина не оставалось. Осторожно на локтях он начал потихоньку двигаться назад. К счастью, это существо, тварь, зомби, мозгоед В общем, Чёртова нечисть не обращала на него особого внимания. Её что-то беспокоило. Где мой сыночек? Глаза существа устремились на Паршина. Тот замер. В подвале. Он в подвале. Паршин почувствовал надежду. Пусть идёт к пацану, развлекается с ним. Две лишние минуты спасут Паршину жизнь. Существо присела, наклонило голову к полу, прислушалось и яростно вскрикнуло. Зелёные глаза прежгли перша насквозь. Ему больно, папочка. Ему холодно, папочка. Ему одиноко, папочка, отчеканило существо, каждый раз делая ударение на слове папочка, отчего оно приобретало особо зловещее звучание. Существо опустило взгляд на свои длинные паучьи руки, пошевелило пальцами. Ещё рана. Он испугается. В колосе существа Першин услышалась горечь. Ещё рано. Першин понял, что настал момент для финального рывка. Хотя всё тело у него болело и сотрясло, и особенно сильно давала себе знать бидро. Но он считал, что справится с задуманным. Главное, чтобы всё пошло по плану. Першин повернул голову назад, чтобы оценить путь до окна. Но существо предвосхитило его действие, бледная нога опустилась и приложила его в пах. От боли внизу живота у Першина перехватило дыхание. Он верещал и извивался, пока существо давило, усиливая нажим. Остановилось оно, когда по штанам Першина расползлось кровавое пятно вперемешку с тёплой мочой. Этого однако твари показалось мало. Оно взяло правую стопу Першина и сжало так, что за хрустели кости. Во-первых, на них хватило сил заорать. Он сепел и стонал, наблюдая, как его конечность превращается в фарш. "Знаешь что, папочка?" Кожа туго обтянула лицо существа, но выглядело оно не менее мерзко, чем раньше. "Мне нужно мясо и кровь, чтобы быстрее восстановиться". А лёгким движением оно сорвало майку с першной и провело холодным пальцем по волосатой груди. "Поможешь?" Першин замолился, чтобы в этот момент его настигли инсульт или инфаркт, и он бы мог помереть без особых мучений. Небесная канцелярия, однако, оставила его просьбы без ответа. Боли и страх ушли, когда к его щеке прикоснулась тёплая рука, и знакомый голос проворковал что-то ласковое. Алёшка вытер слёзы и потянулся к тёплым рукам. Сыночек, ты звал меня, и я вернулась. Теперь мы не расстанемся с тобой никогда. Алёшка кивнул. Он знал, что это правда. В тот вечер Андрей Каргин вышел в магазин за пачкой сигарет. Расплатившись, он встал у входа и закурил. Мимо него продифилировала весело щебечущая девица в сиреневом платье. Каргин задумчивым видом проводил её взглядом. Такое же платье было у Игры. Каргин бросил недокуренную сигарету в мусорный бачок. Погода испортилась, закапал мелкий дождик, и без того плохое настроение у Каргина ухудшилось. Он окинул взглядом тяжёлые чёрные тучи. Возвращаться домой не хотелось, но ещё больше не хотелось попасть под ливень. Он плотнее запахнул ворот куртки и сошёл с крыльца магазина. Ира, Ирочка, Ирина. Рука Каргина автоматически потянулась в карман за сигаретами. Тогда давно он еще не понимал, что счастье можно просрать в одну секунду. По крайней мере, он был счастлив первый год до появления ребенка. Каргин честно пытался полюбить Леху, но слюнявый и орущий кусочек плоти вызывал у него отвращение. Зато он любил Иру, обожал ее. Супруга стала камнем преткновения между ним и Паршиным. Стариал Каш ещё раз свадьба говорил, что его дочь Калдуния и что Каргин проблем с ней не оборётся. Проблемы начались, когда владелец квартиры, которую Каргин снимал, потребовал освободить помещение и дал на это только 3 дня. В тот момент у Каргина был один выход разместить семью в доме у тестя. Как назло, Алкаш ушёл в запой, и ситуация накалилась. По возвращению с работы Каргин попадал в центр скандалов. Через 2 недели он настолько устал от ругани, что напросился в недельную командировку в соседний городок. На более в животе Ира пожаловывалась за несколько дней до его отъезда. Врачи хапожело плечами и прописала таблетки, но особых эффектов они не произвели. Каргин на всю жизнь запомнил, как Ира провожала его с ребёнком в аэропорт. Это был последний раз, когда Каргин видел жену живой. По возвращении он обнаружил, что дверь в их спальню заперта, а сын орёт из соседней комнаты. Тесть и тёща дома почему-то не оказалось. Ребёнок пребывал в относительном здравии, а вот Ира лежала на кровати без сознания в спальне. Врач, прибывший через 10 минут скорой, смотрел на Каргина с удивлением. "Почему вы не вызвали нас на сутки раньше?" спросил врач. "Состояние уже критическое". Каргин тогда не успел ему ответить. Ира умерла. не приходя в сознание через 2 дня. К тому времени тесть с тёщей вернулись из гостей. Может, я закрыл её в комнате, когда ей плохо стало, а может, нет, ухмыльнулся Першин, обнажив пожелтевшие зубы. Попробуй, Малец, докажи. Убитый и разочарованный Каргин не нашёл в себе сил устроить скандал и добиться справедливости. Смысл жизни для него был потерян. Алёх, он хотел отдать в детдом Но к его удивлению, органы опеки этому воспротивились и уговорили его оставить ребёнка у деда с бабкой. Каргин сам не понимал, зачем согласился на это. Может, он и был плохим отцом, но отнять не желал пацану зла. Едва Каргин прикоснулся к двери подъезда, ударил ливень. Внутри пахло адской смесью из кошачьей мочи и табака. А пол никто не мыл уже несколько месяцев. Жильцы так и не определились, кто должен убираться здесь. Последний выходной подходил к концу. Каргин собирался помыться и посмотреть сериал перед сном. Болила спина под лопаткой, как всегда, не вовремя. Каргин покрутился, разминая мышцы, и болезненные ощущения поутихли. Он вступил в приехавший лифт и нажал на кнопку. Подозрение, что что-то не так, возникло, когда он подошёл к двери квартиры. Внешне всё выглядело нормально, но дверной коврик лежал криво. Каргин поправил его ногой и вставил ключ в замок. Однако неприятное ощущение чего-то ненормального не покидало его. Всё произошло слишком быстро, чтобы мозг успел осознать. Каргин не успел отворить дверь до конца, как из коридора вылетел черноволосый пацан и вцепился ему в ногу. Мам, папа пришёл, закричал Лёшка. Карга, не домывая, опустила руку на плечо сына. Он собирался спросить, как тот оказался в квартире, не имея ключей. Кто его привёл? Но его отвлекли шаги с кухни. "Вот и вся семья в сборе", улыбнулась Ира. Её платье было порвано и заляпано кровью. С кухни потянуло горелым. "Заходи. Ужин скоро будет готов".